Об авторе. Альваро Энриге, рождение 1969 год, мексиканский писатель, литературный критик, издатель. Родился в Гавадалахаре в семье юриста и химика. Был младшим из четырех братьев, в их числе поэт и писатель Хорди Солер. Вскоре после его рождения семья переехала в Мехико. Энриге изучал журналистику в Иберо-Американском университете, получил степень магистра латиноамериканской литературы в университете Мэриленда. Преподавал в обоих университетах, а также в Нью-Йоркском, Принстонском и Колумбийском. В 2011 году стал научным сотрудником Центра Калмана и программы латиноамериканских исследований Принстонского университета. С 1990 года работал редактором и обозревателем в таких испанских и мексиканских журналах о культуре, как «Вуэлта», «Летрос Лебрес», «Латерал» и «Инсаля». Сотрудничал с издательством Фонда де Культура Экономика и с Национальным советом по культуре и искусствам. Публиковался в «Нью-Йорк Таймс», «Лондон Ревьё», books и «Эль Пари». Энриги – автор шести романов и трех сборников рассказов, В 1996 году был удостоен престижной премии Хуакина Мартинеса за свою первую книгу. С тех пор роман переиздавался пять раз, а в 2012 году был назван одним из ключевых романов Мексики XX века. В 2007 в рамках международной книжной ярмарки в Боготе инриги включили в список 39 наиболее значительных писателей Латинской Америки – в возрасте до 39 лет. В 2013 «Мгновенная смерть» пятый роман писателя был удостоен престижной премии «Эральде» в Испании, а также международной премии Елены Понятовской в Мексике и премии «Барселоны». В настоящее время живет в Нью-Йорке, преподает современную латиноамериканскую литературу в университете Хостра Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2023 года. Звукорежиссер Александр лушкин Читала Светлана Курявина.